МАРИЙСКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ ДВА БРАТА Когда-то жили два брата-охотника, Миклай и Пагул. Были они похожи друг на друга, как две капли воды. Жили братья очень бедно. Жили они, жили, и надумали идти по свету счастья искать. Вот идут они по дремучему лесу и вдруг видят, на поляне прыгают два зайчонка. Вскинули братья ружье, прицелились. «Миклай, погул!» – просят зайчата. «Не убивайте нас, мы будем вашими верными товарищами». Опустили братья ружье и говорят. «Ну что ж, пойдемте с нами». На другой поляне увидели братья двух лисят. Вскинули братья ружье, а лисята просят. «Миклай, погул!» «Не убивайте нас, мы будем вашими верными товарищами». «Ладно, пойдемте с нами», — сказали братья. Идут они, идут. Вдруг прямо под ноги братьям выкатились два волчонка. Прицелились братья. Хотели выстрелить, а волчата говорят. «Миклай, Погул, не убивайте нас. Мы будем вам верными товарищами». «Хорошо», — отвечают братья. «Будем товарищами». Наконец лес начал редеть. Братья вышли на опушку. А на опушке играют два медвежонка. Хотели братья Медвежат застрелить. «Миклай, Погул, не убивайте нас!» — говорят медвежата. «Мы будем вам верными товарищами!» И пошли они дальше. Миклай, Погул, два зайчонка, два лисенка, два волчонка и два медвежонка. Скоро вышли они на дорогу. У самой дороги росла высокая старая ель. «Братец!» — сказал Миклай. «Наступило время нам с тобой расстаться. Я пойду направо, ты иди налево. А на эту ель повесим нашу котомку с блестящими замочками. Если ты первым придешь сюда и увидишь, что блестят замочки по-прежнему, значит, я жив-здоров. А если заржавеют замочки, значит, я уже умер. А коль я первым вернусь к этой ели то узнаю о твоей судьбе». Обнялись братья и разошлись каждой своей дорогою. Один направо, другой налево. И с каждым из братьев пошел зайчонок, лисенок, волчонок и медвежонок. Миклая дорога привела в большой город. Бродил-бродил он по городу, устал и присел отдохнуть возле царского дворца. Выглянула из окошка царевна. Увидела она молодого охотника с лесными зверями и очень удивилась. «Эй, охотник!» — говорит царевна. «Иди во дворец, расскажи, почему тебя дикие звери слушаются». «Выйди сама сюда», — отвечает Миклай. «Меня во дворец стража не пустит». «Я бы вышла, до да твоих зверей боюсь». «Не бойся, они без моего приказания не тронут». Вышла царевна к Миклаю. Сидят они, разговаривают. Рассказал Миклай царевне, как они с братом жили в лесу и как дикие звери стали их товарищами. Говорит царевна Миклаю. «Ты мне полюбился. Иди к моему отцу-царю, сватай меня, я за тебя замуж пойду». «Эх», — вздохнул Миклай. «Не смейся надо мной, ведь ты царская дочь, а я простой охотник. Разве ты пойдешь за меня?» «Раз полюбила, значит, пойду». Взяла царевна Миклая за руку и повела сама во дворец. Пришли они к царю, и царевна говорит. «Отец, отдай меня замуж за этого охотника». «Что ты, что ты?» — замахал руками царь. «Не отдам тебя за простого мужика. Если не отдашь, то я завтра же умру. Без него мне жизнь не мила». Пошел царь за советом к царице. А вдруг и правда умрет, — говорит царица. — Уж лучше выдадим ее за мужика. Выдали царь с царицей дочь за Миклая. Стал Миклай жить в царском дворце, спать на перинах, есть с золотых тарелок, пить из хрустальных стаканов. Но прошло сколько-то времени, загрустил Миклай. Захотелось ему в лес на охоту. — Собери мне какой-нибудь еды, я пойду на охоту, — сказал Миклай жене. Напекла ему царевна на дорогу пирогов и говорит. Только не ходи в тот лес, что за большим болотом. Много туда людей ходило, да ни один не вернулся. Сложил Миклай пироги и булки в котомку, взял ружье, кликнул зверей своих и тронулся в путь. Не послушал Миклай жены. Пошел в лес, что за большим болотом. Зверя там должно быть много, думает. Охота хорошая, авось не пропаду. И только вошел он в лес, как увидел лося. Миклай за ним, а от него». «Бежит лось, продирается сквозь чащу, деревья ломает, через овраги перескакивает, а Миклай со своими зверями следом бежит». «До самого вечера гонялся Миклай за лосем, а как стемнело, пропал лось, словно его и не было». «Решил Миклай заночевать в лесу, а тут как раз увидел он под высокой елью костер теплится. Раздул Миклай огонь, сварил ужин, сам поел, зверей накормил и стал спать укладываться». Вдруг слышит, кто-то вверху на елке стонет. «Ой-ой-ой, холодно мне, озяб я!» Посмотрел Миклай вверх, видит. Сидит на елке маленький старичок, лицо с кулачок. «Если азяб, слезай с елки, погрейся у костра», — говорит Миклай. «Я бы слез, да боюсь твоих зверей». «Не тронут тебе звери», — сказал Миклай. «Не тронут, так не тронут». «Только на всякий случай коснись, медведя, тонким концом вот этой палочки!» И старик кинул Миклаю палочку. Взял Миклай палочку, коснулся ею медведя, и в тот же миг медведь превратился в каменный столб. Выронил Миклай палочку из рук, а старичок соскочил с елки, коснулся своей палочкой Миклая и его зверей, и все они превратились в каменные столбы». А Погул бродил-бродил по свету и возвратился тем временем к тому месту, где расстались они с братом. Подошел он к старой еле, взглянул на котомку и видит, потемнели блестящие замочки. «Милый брат, что с тобой случилось?» – подумал Погул и пошел по той дороге, по которой когда-то ушел Миклай. Шел-шел пагул, и привела его дорога в большой город. Остановился Погул отдохнуть у царского дворца. Увидела его царевна, приняла за Миклая, выбежала из дворца и бросилась обнимать. «Миклай, муж мой любимый, где же ты пропадал столько времени? Почему в дом не идешь?» Понял Погул, что здесь жил его брат. «Хорошо ли охотился?» – спрашивает царевна. «Хорошо», – отвечает Погул. «Значит, брат пошел на охоту и не возвратился?» – думает он про себя. «А вслух говорит, напал я на след крупного зверя, надо бы догнать его». Собери мне какой-нибудь еды, я опять пойду в лес Не уходи, уговаривает его царевна Но Погул свое твердит Надо зверя изловить Делать нечего Собрала царевна Погула на охоту И сказала на прощание Еще раз прошу тебя Не ходи в тот лес, что за большим болотом Много людей туда ушло, да ни один не возвратился Значит, не послушался он совета Пошел в тот лес, подумал Погул И направился за большое болото Только вошел в лес, как навстречу выбежал лось. Гнался Погул за лосем и к вечеру очутился возле потухающего костра. Сел погулу у костра, раздул огонь, сам поел, своих зверей накормил и стал устраиваться на ночлег. Вдруг слышит, что-то на вершине елки зашумело, раздался тоненький скрипучий голос. «Ой-ой-ой, холодно мне, азяп я!» Коля озяб слезай с елки до да погрейся у костра», — говорит Погул. «Слез бы я до да твоих зверей боюсь! Возьми-ка мою палочку, коснись тонким концом своих зверей!» Взял Погул палочку, ударил легонько медведя тонким концом и превратился медведь в каменный стул. Коснулся Погул камня толстым концом, камень снова превратился в медведя. «Ах, вот ты кто! Ты злой колдун!» — закричал Погул. «Но больше не придется тебе зло творить!» Коснулся Погул тонким концом волшебной палочки елки, на которой сидел старик. Елка окаменела, и сам старик превратился в камень. Свалился камень с высоты, рассыпался в пыль, подул ветер и пыль развеял. Глядит Погул, стоит в лесу, видимо-невидимо каменных столбов. Целый день ходил он от одного камня к другому и ко всем прикасался толстым концом волшебной палочки. Стали камни оживать, взмахнули крыльями птицы, поднялись звери, зашевелились люди. Оживил пагулы брата с его зверями. Обнялись братья, расцеловались. Потом Миклай вернулся в город к жене. Погул поставил себе избушку в расколдованном лесу. А на охоту они всегда ходили вместе.